Глава 12. Первый день ей не доверили ничего, кроме грязной работы. Она таскала обрезки то на псарню, то к загонам с виртами, убирала помои, складывала испачканную посуду туда, где другие ее драили в солевом растворе. Потом чистую относили в низкую палатку и расставляла там высокими стопами на деревянных полках. Это был нескончаемый поток рутинных дел среди которых не удавалось выкроить ни минуты на отдых. К тому же завоеватели не считали, что рабам этот отдых нужен, и продолжали равнодушно заваливать все новой и новой работой. Только к вечеру, уже не чувствуя от усталости ног, Ким вспомнила, что с утра ничего не ела, и что ее миска, которую выдали еще в обед, все так же стоит на кривом чурбане возле опустевших котлов. Тёмная похлебка остыла, на ее поверхности плавали белые хлопья жира. Ложки рядом не было, возможности подогреть еду тоже, поэтому Ким просто вылила ее в ведро с отходами. С сумерками в лагерь снова пришла музыка и веселье. Разгорались праздничные костры, нарастал гул барабанов и доносились невнятные обрывки песен. Ким радовалась, что кухня — располагалась далеко от центра лагеря, но каждый взрыв хохота или громкие голоса, проходящих мимо воинов, отзывались неприятным трепетом за грудиной. Еще свежи были воспоминания о том, как вчера мельной Боров повалил ее на землю, как его грубые руки скользили по бедрам, пытаясь забраться выше. Теперь этот мерзавец был прикован к позорному столбу, и кем было его не жалко? Совсем. «Что ты здесь делаешь?» Хас бесшумно зашел в палатку. «Посуду расставляю на завтра». Ким аккуратно поправила накренившуюся стопку тарелок и на всякий случай отступила подальше к от Хасера. В его присутствии всегда становилось не по себе. Он будто стягивал защитный полог, под которым она пыталась спрятаться от жестокого мира и пробивался внутрь, под ребра, вынуждая дышать через раз уже темно. Меня никто не отпускал. Работаю. Чтобы не смотреть на него, Ким взяла кастрюлю и попыталась убрать ее на верхнюю полку. Но сколько бы ни тянулась, не вставала на цыпочки, не могла достать. Эти полки явно делались для кого-то покрупнее и повыше, нежели она. Хас едва различимо скрипнул зубами, выдрал из худеньких рук кастрюлю, и одним отрывистым движением закинул ее на место. «За мной!» Уверенно шагнул к выходу, ничуть не сомневаясь, что Хвела послушается его приказа. Делать нечего. Пошла. Поведение Хаса ее пугало. Она не понимала, почему он снова злится и на кого. Поэтому тихонько семенила следом, стараясь не смотреть на его спину. Потому что в этой проклятой спине что-то было. Что-то, что раз за разом притягивало взгляд. Навстречу им попалась Орлада. К Хасар, она склонила голову в низком почтительном поклоне. «Эту хвелу доставлять ко мне до начала темноты», — обронил он, не сбавляя шага. «Но рабы трудятся до глубокой ночи», — Надирательница бросила на Ким взгляд полный недоумения. «Мне плевать». С закатом она должна быть на месте. Как скажете. Орлада снова поклонилась, попутно отскакивая в сторону, чтобы не путаться у него под ногами. После утреннего разговора, когда он тихо, но весьма доходчиво объяснил, что недоволен происшедшим накануне, ей очень не хотелось еще раз испытывать на себе силу его ярости. Если он хочет видеть эту замухрышку у себя, значит так и будет даже если ей лично придется каждый день волоком доставлять странную хвелу в его одовар. Шагая за Хасом, Ким уже смутно понимала, что вокруг происходит. Этот сумасшедший день ее утомил. Ее отправляли то в одно место, то в другое, давали десятки заданий, водили тысячи правил и ограничений. Она устала, в животе урчала, хотя голода и не ощущала, не знала. Как выбраться из этой ситуации? И что ее ждет в дальнейшем? При этом снова, как зачарованная, таращилась на спину при каждом шаге, натягивающую светлую ткань простой рубахи. Хас так ни разу не обернулся. Довел ее до шатра, поднял полог, пропуская ее вперед, и сам шагнул следом. Ким так устала, что не было сил стоять на ногах. Хотелось лечь, закрыть глаза и хоть ненадолго забыть обо всем этом кошмаре и провалиться в сон. Она уже было поплелась к своему сундуку, но ее остановил приказ. «Стоять!» Ноги тут же примерзли к земле, а сердце, ударившись о ребра, провалилось куда-то вниз, до самых пяток. «У тебя вся одежда в крови». «Это не моя. Я сегодня разносила обрезки». Хас поверил не сразу. Жадно принюхивался, пытаясь в запахов различить аромат ее крови. Его не было. И непонятно, что он ощутил в этот момент. Мягкотелое облегчение. Или злость. Потому что внезапно захотелось уловить сладковато-соленые нотки. Особенные, такие, что ни с чем не спутаешь. Хотелось провести пальцами, размазать алую каплю по белой коже потом прикоснуться губами, лизнуть, почувствовав пряный вкус. Он зарычал, едва слышно, глухо, пытаясь осадить своего зверя, снова приходящего в яростное возбуждение рядом с этой бледной бродяжкой. «Смой себя эту вонь!» – процедил сквозь зубы. Помыться действительно хотелось, поэтому Ким покорно кивнула и направилась за дальний полог а когда вышла обратно, ее ждал пустой шатер и стопка новой рабской одежды на сундуке. Куда ушел Хас, и когда он вернется, пленница не имела ни малейшего представления. Единственное, что она знала наверняка, это то, что и завтра пойдет кормить ту злую раненую Вирту, сидящую на цепи, потому что ей нужен союзник и потому что вдвоем больше шансов сбежать из лагеря. Очередной день начался с того, что на кухне ее засыпали поручениями. Разобрать хлам, рассованный по холщовым мешкам, расставить посуду, выместить двор, на котором готовили. Ким все выполняла, молча, ответственно, чтобы не вызвать недовольство андеритов. И даже сама вызвалась отнести обрезки на псарню. «Ты больно тощая и медленная», – проворчал повар. «Пока с одним ведром туда-сюда плетешься». Другой хвел с двумя дважды сбегает. Все остальные заняты. Она не обманула. Мужчины-рабы таскали воду и заливали ее в большие котлы. Женщины занимались чисткой поддонов. А свободные работницы разбирали овощи. На самом деле ей не хотелось ни таскать тяжелое ведро, ни слышать лай черных собак, ни видеть псаря, который был пострашнее своих псов. Но надо было как-то добраться до Вирты. И другого варианта беспрепятственного перемещения по лагерю она придумать не смогла. Повар еще раз придирчивым взглядом смерил хрупкую фигуру, недовольно крякнул и кивнул, что одна нога тут, другая там. Ким подхватила ведро изгибаясь от тяжести, поспешила в уже известном направлении, туда, где кипела жизнь. Снова толпа и громкие голоса, новые воины, вернувшиеся с обхода, женщины, разгуливающие по лагерю, как на усилительной прогулке. Пыхтя и с трудом отдуваясь, она медленно продвигалась вперед, пытаясь припомнить, где именно видела раненую Вирту. Порой казалось, что лагерь живой и меняется каждый день. Одни проходы исчезали, другие появлялись. Вдоволь наплутавшись, среди одоваров, Ким все-таки свернула в нужное ответвление, с нескрываемым облегчением опустила ведро на землю. Ее тонкие пальчики онемели и покраснели от тяжести. Она подула на них, потрясла рукой, чтобы разогнать кровь, и через узкий просвет протиснулась в уже знакомый закуток. Вирта лежала, вылизывая больную лапу, раздраженно била хвостом, пытаясь отогнать назойливых мух, и ворчала. «Привет!» Зверь настороженно прислушался, водил носом, шумно втягивая воздух, и, наконец, фыркнул, показывая, что узнал вчерашнюю гостью. «Я принесла тебе кое-что». Ким запустила руку в ведро и выудила большой кусок обрези. «Лови!» Она бросила мясо на землю, поближе к острой змеиной морде. Вирта снова милостиво приняла угощение, Проглотила, не и тут же потянулась за новым куском. «Хитрая какая!» — усмехнулась девушка. «Ладно, держи еще кусочек, но только один, а то меня ругать будут». Она нашла кусок поменьше и снова бросила. На этот раз зверь поймал мясо на лету и тут же проглотил. «Всё, больше не дам!» Ким развела руками, когда янтарные глаза с узкими зрачками выжидающе уставились на нее. «Завтра приду». Ким не знала, понимает ли Вирта ее слова, но очень на это надеялась. Ей очень нужно было подружиться с этим зверем. Повар снова был недоволен тем, что она так долго ходит, и пригрозил, что выпарит за нерасторопность. После этого на псарню отправился молчаливый жилистый хвел, который подхватил сразу два доверху наполненных ведра А кем снова предстояло заниматься посудой? Минуты с трудом сменяли друг друга, и казалось, что работе не будет конца. Солнце нещадно палило землю, воздух к полудню прогрелся настолько, что было тяжело дышать. Кем пыталась спрятаться в тени, но, как назло, ее гоняли по самому солнцепеку то с одним поручением, то с другим. Пить хотелось просто, нестерпимо и она была искренне благодарна девушке, которая украдкой от остальных сунула ей кружку, наполненную водой. «Спасибо! Тише!» – та приложила палец к губам. «Повара ругаются, когда мы вам помогаем!» Ким благодарно кивнула и в несколько глотков осушила кружку. Жить стало чуточку проще и приятнее. Кое-как она дотянула до вечера, а когда солнце едва поцеловало горизонт, за ней пришла Орлада и забрала, несмотря на то, что остальные хвылы продолжали работать. Она проводила ее до одоварок Хасара, убедилась, что невольница зашла внутрь и никуда не денется, и только после этого удалилась, так ни слова и не сказав. Время шло, а Хас все не появлялся. Ким посидела на сундуке, потом послонялась по шатру, стащила со стола старую лепешку, позволила себе налить немного воды из кувшина. Было скучно, а спать не хотелось. Теперь, когда дневная жара схлынула и откуда-то налетел свежий летний ветер, сидеть в душном помещении казалось кощунством. Хотелось на свободу под открытое багровое небо, расчерченное чернильными разводами подступающей ночи. Ким подошла к выходу и, аккуратно отогнув полог, выглянула наружу. Суета, которая бурлила в лагере днем, исчезла. Никто никуда не спешил, не гремело оружие, даже шумные вирты притихли и лишь изредка недовольно всхрапывали, отгоняя вечерних комаров. Чтобы избежать ненужного соблазна, Ким вернулась обратно, на свой сундук, забралась на него и натянула на плечи мягкую шкуру. Она вертелась, крутилась, тяжело вздыхала и никак не могла удобно улечься. Ей было то жестко, то жарко, то прохладно, то тесно, а взгляд сам постоянно обращался к неплотно прикрытому пологу, сквозь который было видно кусочек улицы. Южная ночь обрушилась внезапно, погасив все яркие краски. Зажглись десятки факелов и их неровный свет обликами плясал на стенах шатров. Причудливые тени скользили от края до края, заставляя тревожно всматриваться, прислушиваться к тому, что происходило на улице, а потом снова заиграла музыка. Слушая уже знакомые мотивы, рваный бой барабанов, трели каких-то неведомых инструментов, Ким окончательно смирилась с тем, что не сможет заснуть. Ей хотелось увидеть, что там происходит, чем занимаются андереты с наступлением ночи. На секундочку, хоть краем глаза. Эта мысль все больше и больше ее захватывала, подталкивая к необдуманному поступку. Кем пыталась напомнить себе, чем закончилась ее прошлая вылазка из безопасного укрытия, но любопытство все-таки победило. Понимая, что ее ждут неприятности, если Хас узнает о самоуправстве, Она тихо выскользнула из шатра. Ее никто не увидел, никто не окрикнул, не остановил, перебегая от шатра к шатру и стараясь держаться тех мест, где темнота гуще, она продвигалась к середине лагеря. Все ближе и ближе, пока, наконец, в просвете не показались костры танцующие на их фоне темные силуэты людей. Бой барабанов смешивался с протяжными хриплыми звуками короткого рога. Это нельзя было назвать музыкой, скорее ритм дикий, древний, попадающий в унисон с биением сердца, тягучей патокой, расползающейся по винам. Вместо того, чтобы спрятаться, Ким словно зачарованная шла вперед. Ноги сами несли ее туда, а внутреннее нетерпение разгоралось все больше и больше. Она хотела это увидеть. В долине изгнанников не было танцев при кострах, Там был монастырь росы, строгие наставницы и студеная общестоловая, где было принято есть тишине и спокойствие. А здесь? Здесь все иначе. Притаившись под навесом, она смотрела, как в центре большого круга танцуют девушки. Они были босыми. Их бедра были прикрыты клочками струящейся полупрозрачной ткани. Длинные волосы разметались по плечам. Их лица покрывал причудливый рисунок из белых и красных линий. Он же спускался по шее на обнаженную грудь. На узких талиях загадочно поблескивали золотые цепочки и маленькие камушки, причудливо вплетенные в них, полыхали, ловя отблески костров. Они танцевали, прикрыв глаза, отдавшись ритму, следуя за ним. Их движения были неторопливы, откровенны, наполнены древней силой и призывом. Ким повторяла себе, что здесь ей не место, что надо уходить, но продолжала стоять, наблюдая за тем, как к девушкам присоединились молодые войны. Ритм барабанов изменился, стал резче, отрывистей, следом за ним учащалось сердцебиение. Этот танец смущал, заставляя стыдливо отводить взгляд и будил внутри что-то странное, отчего учащалось дыхание и кололо кончики пальцев. И тут среди главных воинов и кхасаров, сидящих полукругом, она увидела Хасса. Узнала его, несмотря на ритуальные рисунки сплошным ковром, покрывающим его кожу. Он не смотрел на извивающиеся в откровенном танце тела. Голодным взглядом Хас наблюдал за ней. Ким испугалась, и того, что было намешано в этом взгляде и того с какой яростью что-то внутри нее рвануло к нему навстречу. Она отступила, спряталась глубже в тени, а потом и вовсе со всех ног бросилась обратно. И все ждала, что вот сейчас еще миг, и на ее плече сомкнутся чужие жесткие пальцы. Ворвавшись внутрь, она с разбегу заскочила на сундук и с головой спряталась под шкурой. Сердце громыхало в груди, подстраиваясь под тот ритм, что отбивали барабаны, и казалось таким большим, что еще немного и проломит ребра. Ким зажмурилась и ждала, пытаясь уловить знакомые уверенные шаги, но их не было. А на утро, когда она проснулась, кровать хасара была не тронута. Этой ночью в свой шатер Хастаки и не вернулся. «Эй, ты!» – повар указал на нее тяжелым ножом. «Да-да, ты! Иди сюда!» Ким отложила в сторону недочищенный ковшик, вытерла руки о подол и подошла к мужчине. «Вон там!» – он кивнул на красный поварской шатер, ярким пятном выделяющийся на фоне всех остальных. «Ящик с вином. Возьми две бутылки красного и отнеси к хасарам. Смотри, не разбей. Шкуру спущу». «К хасарам?» – с недоумением переспросила она. Таких поручений у нее еще не было. Обычно ее гоняли с едой до ближайших раздач или засылали по общим шатрам собирать посуду. Но чаще всего она проводила время на походной кухне. А к хасарам и командующим отправлялся кто-то из вольных девушек. Но сегодня двое не пришли. Их свалила коварная лихорадка, и тем, кто остался, приходилось несладко. Главный повар был придирчивым и строгим, и категорично не хотел подпускать никого из рабов к разделке продуктов. Поэтому обязанностей не убавилось, а рабочих рук стало меньше. «Иди!» «Хватит болтать! Видишь, мы зашиваемся!» Бледная девочка с зелеными глазами показалась повару меньше из возможных проблем. Он решил, что уж бутылки-то ей доверить можно. Она все равно не сумеет вынуть тугие пробки и добраться до содержимого. А вот если разобьет по неосторожности, то тогда и наказать можно будет. Ким торопливо припустила к красному шатру. Обычно рабам не разрешали к нему приближаться, и ей было жуть, как интересно, что же там. И вот сегодня выпал шанс удовлетворить любопытство. Она отодвинула в сторону полупрозрачные сечтый полог и аккуратно даже с каким-то благоговением ступила внутрь. Здесь была еда. Припасы, от которых глаза разбежались, и даже несмотря на то, что на жаре особо есть не хотелось, потекли слюнки. Вяленое мясо, сочные головки сыра, покрытые тонкой тряпицей, бурдюки с молоком и ароматный мед. Особенно ее впечатлила вязанка с сушеными фруктами и поднос с румяными лепешками, теми самыми, которые она украдкой таскала у Кхасара со стола. Плетенный ящик обнаружился недалеко от входа. Подняв легкую крышку, Ким обнаружила там ровные ряды бутылок, закрепленные на деревянных подставках. На темном стекле густым слоем лежала пыль, а содержимое увесисто булькнуло, стоило только поднять, взять бутылку в руки. Как и было велено, Ким прихватила две с красным и еще раз мечтательно взглянув на вязанку с фруктами, поспешила наружу откуда уже доносился недовольный окрик повара. «Воровала?» Он подозрительно посмотрел на хвелу и чуть ли не обнюхивал ее, пытаясь определить, не утащила ли она кусок, пока была в шатре, и, не найдя доказательств преступления, снова поторопил. «Иди!» Ким побежала. И вовсе не от того, что ей хотелось поскорее услужить к хасарам, а потому что в складках грубого рубища был припрятан шматок вяленого мяса она все-таки не удержалась и стащила кусочек. Не для себя, а для Вирты, которой она собиралась заскочить по пути. Возле шатра ее сердце дало сбой, Сначала сжалось, так что не вдохнуть, а потом понеслось вскачь. До нее доносились мужские голоса, и один из них принадлежал тому, из-за кого полночи не получалось сомкнуть глаз. В памяти снова бой барабана и гибкие тела вольных, извивающихся в диких отблесках ритуальных костров, и хас с ленивой полуулыбкой на губах, и его взгляд, жгущий, сильнее самого яркого пламени. Перед самым входом ее остановил рослый воин, просто переградив путь гнутым, блестящим на солнце мечом. «Чего тебе?» Глаза у него были такие равнодушные, что становилось не по себе. Ким поежилась и, срывающимся от волнения голосом, пояснила. «Я из кухни. Мне велели доставить это к хасарам». Подняла выше свою ношу, чтобы он мог ее рассмотреть. Воин прошелся по ней оценивающим взглядом, задержался на закупоренных бутылках и убрал оружие. «Проходи». Стоило ей зайти, как разговоры затихли. И все присутствующие обернулись в ее сторону. Аксель, Бреер, еще один незнакомый мужчина с янтарными глазами и Хас, который тут же недовольно нахмурился и отвернулся, словно увидел что-то неприятное. Давай сюда! Бреер жестом подозвал ее к себе. И Ким пришлось подойти ближе. Молодой Кхас забрал у нее бутылки. Жадный интерес так и проскакивал в каждом его взгляде. Хотя он и пытался его сдержать, памятая о том, как в прошлый раз Хас чуть не набросился на него из-за этой девчонки из долины. И хотя сейчас тот молчал и даже не смотрел в их сторону, Брэр не обольщался. Девчонка была неприкосновенна, и от этого его интерес разгорался все больше. «Я пойду?» Шепотом спросила она, стушевавшись под мужскими взглядами. Ей хотелось поскорее убраться отсюда, вернуться к грязной посуде и привычным делам. Там хоть сердце так неистово не колотится, и взгляд сам против воли не тянется к молчаливому захватчику. Почему он не пришел ночью? Этот вопрос снова не давал ей покоя. Где он был? Вон там, убери, ей указали на низкий столик, Завалены грязной посудой и остатками обеденной трапезы. Она покорно приступила к работе, и через минуту о присутствии в шатре маленькой хвелы, все позабыли. Разговор продолжился. «Ко мне все меньше», — размышлял незнакомый Касар. «С каждым годом жилы истончаются, и все реже всплески происходят на поверхности». С такими темпами еще лет десять, и мы останемся ни с чем. Меня бесит все это, вспыльчивый Брэр ударил кулаком по столу. Надо идти дальше, через южную гряду. Как? Долина гасит все на своем пути. Мы пытались найти проход, пробиться дальше, но все бесполезно. Эта проклятая зима длится слишком мало. Нам не хватает ни сил, ни времени. Три недели максимум и снова ждать год, чтобы прорваться границы. Хас держал свою группу месяц, напомнил черноволосый Аксель. Пусть месяц и что дальше? Все то же самое. Возвращаться обратно, иначе людям не выжить. Или долина высосит все силы, или Сепхати сожрет. Мы в тупике. Нас слишком мало. Станет еще меньше, если приход Аракита прекратится, а без Хасара проход в долину будет и вовсе невозможен. И кто теперь Килай? Сидеть дальше и ждать, пока источники не иссякнут. Надо что-то придумывать: напрячь ведьм, магов, оракулов в конце концов. Они все и так постоянно ищут решения. «У нас есть артефакты зверя!» Брэр вытащил из-за пазухи медальон на золотой цепочке и потряс им перед остальными. «Можно раздать лучшим воинам, снарядить их картами, где указаны переходы и отправить в долину. И половина из них затеряется в горах по дороге туда, а вторая половина погибнет на обратном пути. Ты же знаешь сам!» Это бесполезные безделушки, которые не смогут защитить, если рядом нет хасара. Только дурак попрется в горы, надеясь на один лишь камень. Они дают шанс. Ким незаметно прикоснулась к амулету, который Хас самолично повесил ей на шею, когда привел в лагерь. Он был почти невесомым, теплым и едва заметно пульсировал в такт сердцебиению. Шанс. Тот самый, о котором она просила у трёхликой. Она не сдержалась, бросила украдкой взгляд на своего хозяина и чуть не вскрикнула, нарвавшись на его хищный взгляд. Он наблюдал за ней, пристально, безотрывно, впитывая каждую эмоцию. Испугавшись, что он обо всем догадался, вспомнит про камень и заберет его. Ким поспешила вернуться к работе. Руки не слушались, ложки позвякивали в тонких, подрагивающих пальцах, а чужой настойчивый взгляд продолжал прожигать дыру между лопаток. Это был первый раз, когда Ким не хотела побыстрее сделать работу и сбежать. Напротив, она всеми силами тянула, по пять раз перекладывала тарелки с места на место, упорно считая остатки еды которых уже не было и в помине, напряженно ловила каждое слово, к кхасарами, потому что впервые почувствовала надежду, постепенно перерождающуюся в уверенность в том, что она сможет. «Путь есть», — они сами сказали, «а значит, она должна попытаться, неважно как, неважно какой ценой, но должна». «Почему-то так получается» что зима каждый раз слишком коротка, чтобы мы пробились в Милрадию. Но зато кажется бесконечной если речь заходит об Архоне. Флегматично поинтересовался Килай. Это не был вопрос, обращенный к кому-то конкретному. Просто угрюмое рассуждение вслух. Поэтому никто и не ответил. Все молчали. Тайком бросив назад быстрый взгляд, Ким увидела мрачные лица кхасеров. «Получается, нам вообще повезло, что и второе сопряжение идет только зимой», — кисло усмехнулся Брейр. «А то бы пришлось гонять этих тварей весь год напролет». «Что такое второе сопряжение и о каких тварях идет речь, Ким не поняла». Пол срока прошло. Хас равнодушно пожал плечами. «Войны справляются. Все как обычно». — К счастью, да, — согласился Аксель и чуть помедлив спросил. — Сколько ты еще пробудешь в лагере? — Пару-тройку недель, потом возвращаюсь обратно. — Говорят, этот год твой. Камень плодородия готов? — Говорят, — согласился он. — Но и твоя, наверное, уже ждет не дождется. Хас снова пожал плечами. О Сабине он лишний раз не вспоминал. Ее выбрали старейшины. Он согласился. Остальное не имело смысла. Она или кто-то другой? Какая разница? Главное – результат. А это…» – раздался вопрос Брейра, и Ким почувствовала, как янтарные взгляды всех присутствующих притянулись к ней. «Заберешь с собой?» Ким невольно втянула голову в плечи и замерла, ожидая его ответа. «Да». По пути закину ее в столицу, потом отправлюсь на Молхейм». Пальцы резко стали непослушными. Едва не уронив тарелку, Ким сдавленно вдохнула и зажмурилась. Времени, оказывается, совсем мало. Пара недель и ее увезут из лагеря, глубь Андракиса. Все дальше от переходов. Как она тогда найдет дорогу обратно? «Кое-как». Свалив посуду на поднос, она поспешила покинуть шатер. Больше слушать их разговоры не хотелось. Стоило только надежде затеплиться, как Хас отобрал ее. Ким понимала, что бежать сейчас – безумие. Пешком она и километра не пройдет. Ее настигнут и вернут обратно. В этот раз уже посадив на цепь. Карты у нее еще нет. Как работает амулет Хасара, она не разобралась. Вирту не приручила. По дороге до кухни она совсем приуныла. Даже то, что Вирта в этот раз практически не рычала и приняла угощение с милостивым ворчанием, не смогла утихомирить той волны отчаяния, что поднялась в душе после равнодушных слов Хаса. Он просто собирался привести ее в чужой город, сбросить на руки незнакомым людям, а может, не людям вовсе, и уехать. Возле котлов ее встретил главный повар и, окинув придирчивым взглядом, спросил. «Донесла? Не разбила?» Ким удрученно кимнула. «Ничего не разбила, кроме неоправданно глупой надежды. Сколько бы ни уговаривала сама себя, что от завоевателей другого и ждать не стоило, сколько бы ни пыталась разжечь свой боевой дух, все бестолку». Мысли сами возвращались к последнему разговору, закину ее в столицу. Она же изначально знала, что все так и будет. от Оттого непонятнее становилась собственная обида. Хасры остались довольны. «Я не знаю», — буркнула Ким. «Они забрали бутылки и велели мне убрать посуду. Я как-то не напрашивалась на похвалу». «Поговори мне еще тут», — цикнул он. «Иди к остальным. Там мытья целая гора». Грязная посуда отправилась к остальной куче, набравшейся после обеда. Ким пристроилась рядом с другими хвелами, взяла ветошь и принялась мыть. Постепенно монотонная работа начала успокаивать. Ким драила тарелки с чашками и размышляла о том, что ей сегодня довелось услышать. «Подробности неинтересны, но вернуться можно». Для этого нужен амулет и карта. Первый у нее имелся, второй... Вторую она собиралась утащить. У Хаса на столе много карт. Наверняка там окажется нужное. Останется только забрать ее и не попасться. Такая мелочь, просто пару пустяков. Мысль показалась такой нелепой, что даже стало смешно. Обокрасть Хаса. Действительно, что может быть проще? Ким вспомнила его взгляд, который, казалось, видел насквозь и поюжилась. Нет, с ним такой не пройдет. Он почувствует подвох еще до того, как она решится на роковой шаг. Карту нужно искать в другом месте. Чуть позже остальных хвел отправили помогать в другую часть лагеря, а Ким, как самую слабую и бесполезную, оставили наводить порядок. Она начищала песком столовые приборы и краем уха слушала, о чем щебечут девушки-помощницы. Стоило только повару подойти ближе, они замолкали и с удвоенным рвением принимались зачистку картофеля к ужину. Но едва он отходил, как разговоры возобновлялись. Конечно, они рассуждали о мужчинах, о молодых воинах, пленивших девичьи сердца, о и наемниках, от которых дрожь по всему телу а особенно под поджилками. Даже Прокхасара парой слов обмолвились, только осторожно, шепотом и оглядываясь, чтобы никто посторонний не услышал. «А кто такая Нойри?» – внезапно спросила Ким, тут же смутившись своей собственной смелости. Самая болтливая из девушек, которая была готова болтать с кем угодно и даже с Хвеллой, внезапно ставшей такой любопытной, тут же принялась рассказывать. Это нареченная Кхасара. Ее выбирают старейшины. Кхасар не может сам себе выбрать женщину, — удивилась она. Уж кто-то, а Хас не выглядел робким юнцом, не самостоятельно делать выбор. Девушка поманила ее пальчиком, заставляя склониться поближе и шепотом произнесла. «Они могут выбрать себе кого угодно, хоть нас с тобой, но лишь со своей Нори». Пройдя обряд на камне плодородия, они могут зачать дитя. В конце развела руками, дескать, вот такая беда у бедных кассеров и вернулась к разговорам со своей подругой. Аким уныло потянулась за очередной ложкой. Значит, пленницу отправит к императору на допрос, а сам поедет жениться. чего то пекло глаза и было больно дышать. Наверное, виноват полуденный зной. Не иначе.